Глава двадцать первая. На всю голову хакнутые. Эти две явились заранее, как и обещали. Притащили с собой целый чемодан косметики, плойку, утюжок и какую-то брызгалку для волос. Я поначалу принимала их игру и позволяла над собой экспериментировать, но когда Жанна вытащила щипчики для бровей, я показала ей средний палец. Та сразу согласилась, что я и так красивая. После непродолжительной драки я и джинсы отстояла, не такие уж они и потрёпанные, как ревела Евгения. До этого дня я считала её образцом спокойствия, но ей бы у психиатра нервишки проверить, явно шалят. В итоге я блистала, а мои имиджмейкеры очень устали, но в ресторан всё равно ещё хотели пойти. И вот, когда мы уже втроём вышли из подъезда, неожиданно столкнулись там с Глебом. Он был ничуть не менее ошарашен встречей, чем мы. «Не понял, что здесь происходит?» Жанна начала оправдываться. «Так мы Ладу на корпоратив уговорили». Глеб тяжело вздохнул и признал ошибку. «Надо было точнее распределять задачи. Я как раз приехал, чтобы ее уговорить». «Мужчина немного растерялся». А я в тот момент подумала, что Жанна с Евгением всё испортили своей инициативностью. Кто их просил? Я, например, не отказалась бы посмотреть, как он собирался меня уговаривать. Неужели прямо сегодня я могла стрясти с него должность замдиректора? Глеб очень редко надевал деловой костюм и сейчас выглядел в нём беспардонно сексуально. То есть шанс уговорить меня на должность у него точно был? Дополняя образ, он держал в руках кастрюлю, перевязанную бантиком. Евгения сразу заметила и решила прикрыть их оплошность, переведя стрелки. «Подождите, вы вместо цветов кастрюлю притащили? Глеб Борисович никогда не думала, что вы такой странный». Он быстро нашелся. «Это как цветы, только не цветы». И протянул посудину мне. «Тяжеленькая». «Идеальный размерчик», – оценила я, но постаралась скрыть благодарность. «Не за что мне его пока благодарить». Жанна же цвела и едва не подпрыгивала на месте. «Вот и доказательство! Все наши предположения были верны. Чуть больше, чем верны». «Лада, отнеси кастрюлю в квартиру, не будешь же ты ее с собой брать. А мы пока тут об офисных делах с начальником потрещим». По блеску глаз сразу можно было понять, что потрещать она хочет о совсем других делах. Эти две шпионки уже знают обо мне такое, чего не знает Глеб, и их нельзя оставлять наедине. Была такая детская задачка, как перевести на другой берег волка козу и капуст притом всех оставить целыми. И с подобным вызовом я справилась за секунду. «Глеб Борисович, поможешь?» И я же сразу сказала, что кастрюля – Слишком тяжелое. Не дотащу. Он, конечно, пошел. А куда бы он делся? Зато мне теперь пришлось общаться с ним наедине. итак я все еще размышляю, ехать или нет. Добавишь аргументов? Глеб не без удовольствия заметил. Судя по твоему виду, ты уже в пути. Выглядишь, как обычно, диковинно, но поразительно хорошо. А Жанна, похоже, сгорает от нетерпения мне о чём-то важном сообщить. Не возражаешь, если мы с ней поедем в отдельном такси? Возражаю. Без труда выбрала я. Ты же кастрюлю притащил мне. Со мной и изволь ехать. А ещё я подумала, что без работы всё же рискую умереть с голоду. У тебя найдётся отдел, который я для начала могла бы возглавить. Не найдётся. Он улыбался мне в спину, когда шел следом. Максимум, на что ты можешь рассчитывать, стать стажером в отделе Морсова на испытательном сроке с минимальным окладом. Я бы разорился, если бы решение принимал не головой, а другим органом, которому очень небезразличен вид сзади на эти твои джинсы. Лада, я правильно сейчас уловил суть. Твое согласие ехать – это шаг навстречу работе, а не мне». Как он умеет двумя предложениями все планы ломать и сразу же менять тему. А потом удивляется, что с ним общаться никто не хочет. Ну, то есть с ним много кто хочет общаться, но именно для меня это напряженная работа. Неправильно, огрызнулась я, но успела подумать и исправиться. То есть правильно? Впервые ты хоть что-то с первой попытки угадал? Ясно. Он принялся улыбаться шире. Я как раз отворила дверь и взяла из его рук кастрюлю, чтобы оставить ее в прихожей. А у Глеба тем временем расцветало другое настроение, отчего и интонация изменилась. Я читал твой блог, пока ты его не снесла. Не хочу критиковать, но если бы не знал тебя лично, то решил бы, что это пишет умная тринадцатилядка, которая впервые в жизни влюбилась. Но предмет ее мечты оказался гадом. как «Читал, и я замерла. А как ты узнал, что я вообще его пишу?» ты меня медленно дошло возможное объяснение. Ты поставил следящие программы на мой комп?» «Не поставил, но заранее выписал все твои никнеймы и аккаунты в соцсетях, на всякий случай. Обвини меня в том, что я слишком сильно на тебе зациклился, и будешь права». «Кое-как остановил себя от того, чтобы еще и к камере твоей подключиться. Поэтому не вопи, совесть у меня все-таки есть». «Низкий тебе поклон за такое благородство. А вот я возьму и подключусь к твоей камере. У меня-то совести нет». «Ну, попробуй». Он рассматривал мое лицо так жадно, как будто очень соскучился. И сейчас радовался даже ругани. Если тебе это удастся, я уволю Морсова и поставлю тебя начальницей его отдела. Да чего уж мелочиться, сам уволюсь и посажу тебя на своё место. А пока это фантастика, вернёмся к влюблённой малолетке и её гаду. В кого это я, по-твоему, влюблённая? Ну, у меня был один вариант, медленно протянул Глеб, но я его озвучивать не стану. Боюсь, что этой тяжелой кастрюле быстро найдется применение. Поехали уже. Мне не положено опаздывать. Оказалось, что у меня большие планы на сегодняшний вечер. Надо все успеть. У меня-то тоже была примерная стратегия, но пока все получалось не так, как я задумывала. У Глеба есть передо мной серьезные преимущества. Он-то привык общаться с людьми и научился реагировать из текущей ситуации, а не из умозрительных заключений. А мне подобное пока не под силу. Люди никогда не поддерживают диалог в том же ключе, который я себе разрисовал, и потому я постоянно пребываю в состоянии форс-мажора. Поехали мы в одном такси. Я не смогла решить ту же детскую задачку второй раз зато на протяжении пути все многозначительно помалкивали и смотрели в разные стороны. В ресторане сотрудники были рады меня видеть, и чем больше пили, тем сильнее радовались. Я не сделала даже глотка шампанского, не хотела рисковать последним здравомыслием. Но через час меня какие-то самоубийцы начали приглашать танцевать. Я отвечала только взглядом, и его хватало. Хоть этот навык я пока не растерял. Но почему-то мое оружие на Глебе не сработало. Идем потанцуем, лада. Да не боюсь я этих твоих зырков. Идем. Он потащил меня за руку в центр, где другие сотрудники уже остатки приличия растеряли. А ведь я и танцевать-то учила Семена с ним, потому было не так страшно и противно. И даже горячая рука, слишком сильно меня прижимавшая. Не стоило того, чтобы обращать на себя внимание. Но я все-таки предложила, перейдя на «вы», как всегда поступала при его подчиненных. Сейчас мы делаем то, что хотите вы. Разумно ожидать, что дальше мы будем делать то, чего хочу я? Под стол полезем. Он сразу сообразил. Можно, конечно, почему бы и нет. Постараюсь наплевать на репутационные риски. Но этим займемся только после того, как тебе надоест со мной танцевать. Уже надоело? И да. Сразу после того, как тебе надоест огрызаться и врать. Лада, мы ведь уже давно нашли общий язык. Ты не можешь этого отрицать. Твоя обида на меня понятна. Я ее признаю. У меня тоже к тебе полно претензий. Признай их справедливость. И мы не можем продолжить с того места, где остановились потому что придем к тому же нулевому результату. Думаешь, нам стоит сразу перепрыгнуть на какое-то другое место? Твое ассоциативное мышление впечатляет, – вставила я. Но ничего не понятно. Ну да, – он улыбнулся и продолжил. Если программа вообще не запускается, то проблема в самом алгоритме. Надо изменить последовательность шагов. Мы... Так залипли на недостатках друг друга, что не можем сблизиться. Предлагаю тогда сначала сблизиться, а потом уже разгребать недостатки друг друга, постепенно исправляя баги. Со мной в такой понятной манере уже разговаривали. Вспомнив об этом, я скосила взгляд на радостных Евгению и Жанну, которые точно рассматривали нашу парочку со стороны и бурно между собой нас обсуждали. «Недолго я смогу их держать подальше от Глеба. Их шаткая тактичность под большим вопросом. И, наверное, лучше, чтобы об их выводах он узнал от меня, а не от них. Потому я и начала говорить о том, о чем пока говорить не была готова. Я не знаю, каким должен быть первый шаг алгоритма. Мне кое-кто подсказал, что на самом деле я ищу гарантии. Вроде бы еще совсем пустое признание, но на Глеба оно произвело очень сильный эффект. Он резко остановился и уставился на меня, немного отступая. Ты ищешь. Ладно, вообще-то гарантии нужны мне. Напомню, что на последних отношениях я так знатно обжегся, что теперь в каждой девушке буду видеть врага. И уж точно не свяжусь с той, которая потенциально может предать. Ты злишься на меня из-за проверки. Но без той проверки я никогда и ни за что не заставил бы себя посмотреть на тебя в другом ключе. Кто о чём, а он всегда себя оправдывает. Хотя все люди всегда себя оправдывают. Но в данном случае это неважно Глеб так сильно меня разозлил, что я перестала искать окольные пути для прямого разговора. Бедненький. Его один раз в жизни обманули, в душу плюнули а я вообще не видела других людей, кроме Аркаши, кто не пытался мне плюнуть в душу. Кому из нас двоих простительны некоторые отклонения? Он вдруг ослабил мимолетное напряжение и рассмеялся. Мы сейчас всерьез соревнуемся, чей кредит доверия исчерпан. Хорошо, ты победила, а я уже вернул тебе компьютер, то есть признался во всем, в чем был должен. Сказать еще словами? Так не проблема. Ты только сил наберись выслушать. Я влюблен в тебя, это очевидно. Но я никак не могу расслабиться в твоем присутствии. Помимо всех сомнений, еще очень ответственно стать твоей первой любовью. А вдруг я не справлюсь с этой ролью? Вдруг у нас ничего не получится? И тогда ты будешь доверять людям еще меньше, чем раньше. Я много чего могу просчитать. Но реальная жизнь никогда не развивается по логичным алгоритмам. В груди потеплело. Я будто давно уже это поняла, но не позволяла себе вот так четко представить. И Глеб снова придумал какую-то стену, как будто оправдывающую его нерешительность. Потому поправила. Вообще-то моей первой любовью был Сергей Морсов. Точно, я забыл. Он снова прижал меня к себе, повел в танцы и смеялся счастливым бараном мне в волосы. А я так и не поняла, до чего мы договорились. Мы ведь до чего-то договорились, раз он теперь выглядит таким довольным. И Евгения с Жанной в стороне притихли, исчерпали наш вопрос и теперь удовлетворенно кивали, как если бы тоже поняли, что мы до чего-то договорились. Но мне было нужно больше конкретики. А под стол я уже не хотела. Мне подавай ответы прямо здесь и сейчас. Я теперь стажёр в отделе Морсова? Начала издалека. Всё-таки нет. Я думаю, ты будешь полезнее в отделе тестирования, а не разработки. Пока ты уже стажёром. Можешь выходить после праздников. О, отдел тестирования. Это прямо про меня. То есть я буду делать то же самое, что делала раньше, только за зарплату. Определенно лучше, чем копирайтинг. Да все на свете лучше отупляющего копирайтинга. Он у меня уже в кишках сидит. И там заведует Татьяна Михайловна, а она Морсову в подметке не годится. Такую я смогу подсидеть уже к концу следующего года. Согласна. Я продолжил расставлять точки над «и». И ты иногда будешь звать меня погулять по своему дебильному посёлку? Безусловно. Ещё и заявляться к тебе буду, как на свидание. Не зря я сразу комплект кастрюль купил. Надеялся, что пригодятся. Я собираюсь ухаживать за тобой по полной программе. Тебе обязательно надо конфетно-кастрюльный период на себе прочувствовать, чтобы потом не появилось претензий о его отсутствии. Тебе вообще все банальные этапы надо пережить, чтобы догнать остальных людей в понимании, насколько это скучно и бессмысленно. Хорошо, но я уже уверена, что пойму это раньше остальных людей. В этом не сомневаюсь. Но буду делать все по правилам. Глеб уже напоминал взвинченного подростка. Так смеялся и откровенно меня тискал. Слушай, но алгоритм все-таки можно менять, «Поехали прямо сейчас ко мне, а? В такую даль? Да ну, неохота. Тогда к тебе». Теперь мне стало понятно, что ему не место важно, потому что приглашает не в гости, вернее, не в те же гости, в которые он приглашал меня раньше. Вот и я начала чувствовать себя взвинченным подростком, которому и хочется поддаться эмоциям. И очень-очень страшно, аж ладони потеют. Глеб уловил мои сомнения и сразу же вклинился с новым козырем. Кстати, мы новый код доработали. Получился очередной шедевр, хотя на рынок запускать будем не скоро. Хочешь посмотреть? Лет сорок назад парни заманивали девушек к себе под предлогом послушать грампластинки. Но времена меняются. Доработали? Так быстро я выдала новый скачок волнения и с трудом прикусила язык. Сделали быстро, но рассматривать его можно очень медленно. Конечно, я хочу его увидеть. код в смысле? А там меня накроет таким возбуждением, что весь критический анализ отключится. Или к черту уже анализ, или не к черту. Как там вообще должны поступать приличные девушки, когда получают такие неприличные намеки? А я точно приличная. У кого бы об этом узнать? Не у самого же Глеба спрашивать. Но плохо, что он все мои болевые точки изучил. С таким противником на его поле не повоюешь. Именно об этом я сообщила, отодвигая пока ответ на главный вопрос. Видимо, пока я сидела за математикой, все остальные люди учились манипулировать, изворачиваться, флиртовать и выражаться так загадочно, что хрен поймешь. Видимо. Подтвердил он. «К вопросу о том, почему ты мне понравилась, несмотря на то, что даже не попыталась выиграть спор этим путём. У меня уже был иммунитет против всех людей, которые хорошо манипулируют, изворачиваются и флиртуют. К абсолютному неадеквату я подготовиться не успел. Так мы и едем?» «Мне повезло. Отвечать не пришлось» поскольку весь коллектив уже заново собирался за столиками и требовал очередной алкогольной дозаправки. Пришлось идти на место и нам. Глеб по пути предложил. Можешь сказать тост и окончательно втечь в эту толпу? Я? Меня предложение даже испугало. Но что я скажу? Например, просто поздравь всех с наступающим. Но не говори, что мы встречаемся. Я сам скажу с следующим тостом. «Меня раздражают ребята, которые все еще терпеливо ждут, когда тебя снова можно будет окружить. А я смогу сказать так, чтобы у них глаза внутрь завернулись. Встречаемся?» «Нет, подожди. Я придержала его, чтобы договорить. Я согласилась снова с тобой общаться и дать шанс перевоспитаться. Даже готова поменять последовательность в алгоритме. Но встречаться? Неужели ты всерьез думал?» что я соглашусь встречаться с типом, который еще не начинал эволюционировать в правильном направлении. Глеб даже глазом не моргнул. Нет, конечно, но тупым людишкам невозможно объяснить такую сложную логику. Я выбрал слово, которое максимально приближено к их пониманию. Подумал и признал. Звучит логично. Как-то даже слишком логично. «Опять манипулируешь мною, да?» «Как будто ты оставляешь другие варианты». Я не могла не улыбнуться ему в спину, но для продолжения этой прекрасной ругани времени не осталось. Не думала, что на такое решусь, но все же встала и подняла бокал. Меня тошнило от ощущения, что нахожусь в центре общего внимания, но надо ведь и к подобному привыкать, если уже через год я собираюсь занять место начальницы отдела. Голос мой дрожал от волнения, но я справилась. Помогло и то, что все слушали внимательно и с подбадривающими улыбками. «Поздравляю всех с наступающим Новым Годом! Желаю, чтобы в нем не было таких же неприятностей, как в этом. Кстати, а вы знали, что Глеб Борисович сразу не собирался запускать новую программу? Он просто дорабатывал старую, а вам наплел, чтобы выжать из вас все соки». Глеб прижал бокал к колбу и прошептал. «Да, тебя в нашем дружном коллективе очень не хватало», – первая сообразила Жанна. «Серьезно? А мы ведь рекорд побили по количеству идей». «О, да», – самодовольно подпел Сергей Сергеевич. «А именно, 22 10 из которых точно можно делать основой для новых проектов». «Какие же мы с вами все молодцы! 10 новых ходовых вариантов!» Мужчина с дальнего места воскликнул восторженно. «За месяц? Ребят, да вы гений! Это ж сколько вы нам в отдел продвижения работы на следующий год подкинули!» «Глеб Борисович, как бы вам штат не пришлось расширять!» Они все радостно загудели и начали поздравлять друг друга, мол, кризис стал не концом, а прыжком вверх но потом кто-то вспомнил обо мне, шикнул и все снова замолчали, как если бы ждали продолжение тоста. И мне пришлось говорить: « Ребят, вы безнадежны, стадо баранов ей богу, Плетете за своим пастухом, чтобы он не вытворял. Хотя отчасти я с вами согласна и плевать, что у него вместо пупка зарядное устройство. Зато когда я вижу его работу, У меня пальцы на ногах в обратную сторону закручиваются. «Ах, да!» Забыла сказать. «Мы теперь с Глеб Борисычем встречаемся!» «С Новым годом!» Конец выступления. Евгения завизжала, как будто в какого-то барана уже и ножом прилетела. Захлопала в ладошь. Глеб, едва подавляя смех, отставил бокал и тоже встал. Повернулся ко мне и сообщил. «Почти идеальный тост!» сделала в точности, как я говорил, не делать. Напомни потом, что тебе еще навык публичных выступлений надо прокачать. Он обвел взглядом столики и добавил громче: Да, все действительно так. Я эту занозу уже вряд ли вытащу из собственного мягкого места и отдам кому-то еще. Вы знаете, я вас семьей считаю, потому рад разделить эту радость. Они, конечно же заопили поздравления, а Глеб притянул меня к себе и поцеловал в губы. Да так поцеловал, что кто-то из убогих даже начал горько выкрикивать. Зато у меня весь запал иссяк, все силы из моего тела в его перетекли, и больше ничего не хотелось добавлять. Да и убавлять не хотелось. Мы ехали в такси до моего подъезда и целовались на заднем сидении без остановки. Меня уже и водитель не смущал. Хотя, когда я про него вспоминала, то пыталась отодвинуться и о чём-то спросить. Но всякий раз Глеб останавливал. «Лада, только сейчас колючки не выпускай. Я очень прошу». «Не сейчас». А у меня их будто не осталось. Я тоже только целоваться и хотела. Не знаю почему, но к себе я его в тот вечер не позвала. Мне отчаянно хотелось, чтобы он сам напросился, чтобы точно так же не позволял мне думать и в очередной раз все за всех решил. Но Глеб почему-то не настаивал и, высадив меня, просто поехал дальше. Непонятного счастья во мне накопилось столько, что я места себе не находила. Как так получилось, что я раньше и не знала о таком восторженном настроении? Плевать на недостатки Глеба и его слишком зашкаливающую общительность. Со временем я научу его, как вести себя по-человечески. Но пока я чувствовала себя совершенно хакнутой, да и в нем рассмотрела точно такую же болезнь. И была счастлива проболтать с ним по телефону почти до утра. Он позвонил, когда добрался до дома. Не помню даже, какую именно чушь мы обсуждали, Просто ввалили все подряд, что в голову придет. Большая часть времени ушла у нас на то, чтобы я научилась говорить «Глеб» вместо «Глеба Рисыча». Дурак он, конечно, я давно это умела. Но какое же наслаждение выводить его из себя. Вообще-то я бы посоветовала каждому человеку найти себе кого-нибудь, с кем можно обсуждать любой бред по телефону несколько часов подряд. Вряд ли глупые люди сами об этом додумались. А я пока не готова этим тайным знанием делиться.